Глава 5 Вопреки всему, ночью Алиса спала нормально. Вечерний успокаивающий отвар сделал свое дело. Покрутившись на шелковых простынях, она провалилась в сон, чтобы утром вынырнуть из него посвежевшей, отдохнувшей и готовой обломать рога одному зажравшемуся козлу. Сваха решил поработать, но надо же, а ее кто-нибудь спросил. Здравая часть рассудка возражала, что выбора у нее немного. И если сильно наглеть, то можно и доиграться, ведь она сейчас в тотальной зависимости от магистра Альгарта. Черт бы его побрал. Но хотелось крови. А еще лучше — обратно в свой мир, компьютеру, телефону и прочим удобствам. Как же ей не хватает интернета. В книжках ведь поисковой строки нет. Поиски ответов на нужные вопросы весьма затруднительны. Ее пространное размышление прервал стук в дверь. Госпожа, донесся голос Тимми, вы уже встали? Да, минут, очку, запнулась, стоило парню очутиться на пороге. Выглядел Тимми паршиво, смуглая кожа приобрела сероватый оттенок, а глаза потускнели. Что с тобой? Но ей досталась лишь вымученная улыбка. Все хорошо, госпожа, изволите завтракать. Если только ты поешь тоже. Тимми действительно выглядел как человек, которому жизненно необходимо выпить пару чашек крепкого куриного бульона, а сверху шлифануть сладким чаем с лимончиком. Взгляд парня сделался голодным, но Тими поспешил отвернуться, делая вид, что занят под носом, который ей приволок. «Я уже ел, госпожа». «Значит, поешь еще раз». Возражений не последовало. Алиса же закрутилась в покрывало, как в коконы и выбралась из постели. Если парень не был удивлен ее маневром, то вида не подал. Стол сервирован, госпожа. Возьми себе кресло, садись рядом и ешь. Мне запрещено разделять трапезу с. Тимми запнулся. Алиса закатила глаза. Черт, как же сложно привыкнуть приказывать. Возьми, вот эту тарелку. Показала пальцем. Положи туда половину, э, половину запеканки, суфле. «Да, суфле. еще фруктов и... меда, Нектара. Без разницы. А потом три булочки. Выполняй». Теми с ловкостью фокусника разделил порции. «Теперь налей чая. Отвара». «Да, отвара. Добавь сливок и...» э -э «Патоки». «Точно. Делай по собственному вкусу». Поколебавшись, парень исполнил. Уже прогресс. «Теперь садись вон за тот столик у окна и ешь». Тимми сдуло с места, и уже через секунду вилка дробненько застучала по тарелке. У Алисы прямо сердце сжалось. Бедняга. Но почему он такой голодный? Вчера казался вполне нормальным, полным энергии и... Стоп. Энергии. Тимми, ты что, проработал для кого-то батарейкой? Парень торопливо прожевал и взглянул на нее. Кем? Силами своими поделился. Ты же говорил, что вроде умеешь накапливать резерв. Да, госпожа умею, и вы правы, поделился. Или его никто не спросил. Алиса принялась за свой завтрак, напряженно размышляя, как бы оградить нового знакомого от посягательств со стороны долбанных почти эльфов. Очевидно, теме не нравилось, что его используют как пауэрбанк, да и кому бы понравилось. Вот и еще один пунктик, за который придется повоевать. Что-то ей подсказывало. Магистр козел плевать хотел на состояние слуг. После завтрака парень стал выглядеть куда бодрее. Его кожа приобрела нормальный цвет, который бывает у мулатов, а взгляд стал живым. «Вы очень добры, госпожа», — поклонился ниже, чем обычно. «Если с завтраком покончено, могу я просить вас одеться и проследовать в ритуальную комнату». Алиса нервно сжала вилку. «Ритуальную? Это что-то типа с алтарем, жертвоприношениями и прочей атрибутикой?» «А это обязательно?» Обязательно, госпожа, ваш резерв нужно распечатать, иначе вы не сумеете обуздать магию. Я не хочу ничего обуздывать. Это не обсуждается, грохнула за спиной. На этот раз Алиса всего лишь дернулась, а потом, медленно обернувшись, встретила взгляд пронзительных черных глаз магистра Альгарта. Мужчина медленно оглядел ее, завернутую в покрывало фигуру, а у Алисы жар по телу пошел гулять, как будто голая осталась. «Пять минут», — отчеканил хрипло, — «а потом я жду вас в соседних покоях. Не успеете переодеться, отправитесь гулять по дворцу обнажённой». Отчеканив это, Данте развернулся и вышел. Хам! Но Алиса со всех ног бросилась в гардеробной. Магистр козел не шутил, а ей как-то не хотелось демонстрировать свои телеса окружающим.